Глава двадцать пятая. Кусты снова зашуршали. Из них вылез Клейтон, держа за шкирку Лизу. «Что вы себе позволяете?» Взмутилась девушка и вывернулась из его объятий. «Ой, господин Дафф, это вы? А что вы делаете так поздно в саду?» «Ну, судя по всему, в кусты она залезла одна». «Прогуляться вышли», — ответил Клейтон и отпустил ее. «А, я тоже решила прогуляться». Нормально прогулялась или ещё хочешь уточнил мужчина. Вот вот, он умеет завалированно. Только Элиза смущённо постила голову. Извините, я нагулялась, ответила она, заметив меня. А я улыбнулась ей. Пока мы думали, что она уже в кровати, девушка решила застрять или дождаться кого-то. С одной стороны смешно, а с другой печально. Второй парни такие козлы. Это я про Дамиана. Раз мы все подышали свежим воздухом перед сном, то можно идти спать, ответила я. "Да, конечно", ответила Лиза и тоже улыбнулась. "Кто-то был ещё в саду?" деликатно уточнил Клейтон. "Да, господин Домиан Скриф", ответила Лиза. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, а я решила прогуляться. Услышала шаги и спряталась. "Но серьёзно, она даже нам всё выдала. А кого ты ждала?" спросила я. И, несмотря на то, что только луна светилась с неба, я заметила, что Лизина лицо стало темнее. «Никого», — ответила она расстроенно. «Я серьезно. Раз уж мы тут собрались, я бросила быстрый взгляд на Клейтона, мы могли бы пригласить его в гости». У Лизы аж глаза округлились от моего предложения. «Не надо никого приглашать», — сказала она. «Господин Дафф вряд ли захочет кого-то». «А что, неплохая идея», — поддержал меня Клейтон. Я не против, если мы пригласим того, кого захочет Лиза. Это совершенно не надо, ответила она. Хорошо, но моё предложение в силе. Если захочешь кого-то пригласить, только скажи. Спасибо, буркнула девушка. Мы вскоре добрались до комнат. Никто больше не захотел дышать свежим воздухом. Лиза отправилась к себе, а Кама и Склейтанам ради прелечи или ради собственного спокойствия посидели в гостиной. Амбалдеть. Прошло совсем немного времени, а у меня уже новый мужчина. Вроде чем после 30 ещё не всё потеряно, как я думала. А вот только для чего не потеряно? Просто для отношений. А если я захочу завести ребёнка своего? Не то, что Коля плохой, но хочется и своих со временем. Хотя по статистике рожать после 30 сложней. Всё в порядке, спросил Клейтон, погладив меня по руке. Заметил, что я ушла в свои мысли. «Да», — ответила. «Как думаете, она уже уснула?» Надеюсь, зевнул он, а я себе представила на его месте огромного дракона, который с легкостью мог бы съесть меня, а то уже спать хочется. Тяжелая выдалась ночка, хотя раньше приходилось спать и поменьше. Да, мужик и рептилия в одном флаконе, такое дело. Это где так? Я служила в родных краях Лизы. Собственно, там и познакомился с ее отцом. «В стране войны нет. Мы ни с кем не воюем, но обязательные полевые тренировки необходимы. Вот я и записал все добровольно». «Ясно», — ответила, зевнув. «Да что ж такое, заразил меня». А потом я почувствовала острую боль внизу живота. С болью посмотрела на мужчину, который тут же напрягся. «Боюсь, что сегодня мы будем только спать и видеть сны», — прошептала Света. избежала выборную. "Каролина, всё в порядке?" спросил он. "Более чем", отозвалась, склоняв всем, чем только можно свой организм. "Вот нельзя было подождать хоть денёк? М-м, да, придётся будить Лизу. Она же запасливая девочка, может, взяла что-то с собой. Всё-таки придётся вернуться в свой мир. Как ни крути, а к средневековым неудобствам в личной гигиене я не готова". Придется будить Лизу. Я вышла из уборной, с тоской глядя на мужской торс. Ну, хоть его ночью можно будет потрогать. Что-то случилось? А мы можем вызвать служанку? У меня тут одна деликатная проблема, попросила я. Так, что болит? Вспоминайте, что вы ели, пили, без меня начал он. Да, эти дни для мужчин стресс, а я закатила глаза. Болит живот, и это чисто женские проблемы. И тут Клейтон сделал то, чего я не ожидала. Просто привыкла, что в эти дни Серёжа ко мне даже не подходил. Говорил: "А, ну раз эти, то пошёл я в танчики". А здесь на мой живот положили руку и начали медленно поглаживать. Боль потихоньку уходила под его чуткими касаниями. Мужик мечта. В общем, выдали мне какие-то чистые тряпки, нашли служанку, которая не спала ночью, хотя мне казалось, они вообще не спят на такие случаи. А вот я ночью засыпала под боком мужчины, который наглаживал мой живот. Пока я не уснула. Утром я проснулась с жуткой болью в животе. Было очень жарко, и кто-то ещё и давил. Почувствовала, как меня прижали к мужскому телу. Серёжа, прекрати, я выпуталась из удушающих объятий. Терпеть не могла, когда он так делал в эти дни. Серёжа услышала мужской голос, который совсем не был похож на моего, на его бывшего. Клейтона назвала Серёжей. Большего провала в моей жизни никогда не было. От меня резко отодвинулись, а я тут же вскочила. Надо же было так облажаться. «Доброе утро!» — улыбнулась, увидев недовольное лицо перед собой. «Я прекратил, можете собираться». «Это не то, что вы подумали», — сказала я. «Просто так звали моего бывшего. Мне плевать, собирайтесь, мы уезжаем отсюда». Я подорвалась с кровати. «Да, виновата. Но четыре года я спала с одним человеком, вот и ляпнула по привычке. И вообще, если меня не хотят слушать, оправдываться не буду». Одевалась быстро. «Доброе утро!» Желала доброго утра Лизи, вышедшей из своей комнаты, а сама направилась к ребёнку. Вот это утро результат того, что мы сильно поспешили. Вполне закономерно, что он обиделся, и вполне закономерно, что по-другому и у меня ничего не вышло. Не вытравить 4 года совместной жизни. Какие-то привычки проявляются в самый неподходящий момент, как по щелчку пальца, да что угодно. То, как обнимаешь человека, целуешь, разговариваешь с ним. Но никак не имя другого мужчины, тем более в постель. Доброе утро, ребенок обнял меня. У него совсем не было желания оставаться с детьми. Понятия не имело, почему именно так. Или у него тоже все быстро, после смерти отца. Ведь единственный, кто с ним рядом оказался, я. Даже поверенный просто спихнул ребенка на меня. Вот такой странный треугольник у нас. Мы стремительно тянемся друг к другу, потому что каждый хочет как-то залатать свою душевную боль. Ехали мы на праздник в плохом настроении и возвращались в таком же. Лиза была грустной, и мы с Клейтоном друг с другом так и не заговорили. Хозяин дома предлагал нам остаться на завтрак, но Клейтон отказался, и мы буквально сбежали из дома. А дома все как обычно, только на этот раз я позавтракала тем, что приготовила фра. Сил самой что-либо делать не было. И Клейтона не было. Сказал, что позже спустится на завтрак. Я не готова к новым отношениям. Никаким. Даже если бы Клейтон воспринял мою оговорку как ошибку или как-то показал свое участие. Посмеялся бы. Но нет, он же мужчина. Он же должен быть центром моего внимания. После завтрака мы немного поиграли с Колей, а затем я отправила его делать уроки. Зашла в свою комнату. Вещей на кровати не было, служанки убрали, зато на прикроватной тумбочке лежала колба, сверкавшая золотистым свечением. Ах, вот так мы решаем проблемы. Что ж, если мужчина каждую мелочь решает вот таким способом, молчит, не разговаривает и прямо намекает уходить, то грош цена ему. И все вчерашние слова просто мимо кассы. И что это такое? Я пришла к нему в комнату, «Вы хотите вернуться?» Его взгляд лениво скользнул по моей руке, а затем по всей моей фигуре. «Да, то есть нет. То есть мне надо вернуться ненадолго. Здесь ребенок». Мужчина тяжело вздохнул и отложил перо. «Я не могу вас задерживать. Вы сами решаете, что вам надо. Или кто вам надо. Я иду за необходимыми вещами. Вы можете пойти со мной». «Вот зачем так в наглую пришла?» Хотела просто убедиться, что у нас все хорошо, если это мы вообще есть. Я пока занят, у меня есть кое-какие обязательства. Если вас устроят, я могу вас вернуть через три часа. Холодно и жестко. Я бы сказала, у нас все непонятно».